СТОИКИ. СПОКОЙСТВИЕ И ОТРЕШЁННОСТЬ. Важно не то, долго ли, а правильно ли ты прожил. Синека. Стоицизм – философская школа, основоположником которой был Зенон из Китиона. Идеал стоиков – это мудрец, невозмутимый, свободный от страстей и мужественно принимающий все удары жизни. Зенон. Годы жизни около 334-262 до нашей эры. Родился на Кипре, занимался морской торговлей. Учился у кеника Кратита. Основал свою школу в Афинах, пользовался большим уважением горожан. В преклонном возрасте покончил с собой, задержав дыхание. Этика – плод философии. Зенон до тридцати лет был купцом и не помышлял о занятиях философией. Но однажды в одном из торговых портов он зашел в книжную лавку и зачитался воспоминаниями о Сократе. «Вот бы познакомиться с подобным человеком!» – воскликнул он. Хозяин лавки указал ему на проходящего мимо киника Кратита. Вскоре Зенон стал его учеником. В целом, Зенон восхищался воззрениями киников, но некоторые их взгляды казались ему слишком радикальными. К примеру, он считал, что отрицание семьи и государства – это неправильно. Человек живет в обществе, это для него естественно, и он должен соблюдать установленные законы и правила. Но Зенон, а вслед за ним и другие стойки, отрицательно относились к рабству. «Все люди от природы равны. Человек может быть возвышен над себе подобными только за счет личных качеств», — считали они. Своё философское учение Зенон делил на три части — логику, физику и этику. Он сравнивал философию с садом, где логика — это ограда, физика — деревья, а этика — самая ценная часть знания плоды на этих деревьях. В чем же заключались этические взгляды историков? Цель жизни, считали они, достигнуть гармонии с космическим законом, который является добродетелью. Любой добрый и нравственный поступок увеличивает общее благо, любое аморальное действие его разрушает. Ход мировых событий и личных судеб предрешен заранее, Человек практически ничего не может изменить. Единственное, что ему остается, сохранять мужество, спокойствие и невозмутимость, то есть достичь состояния блага внутри себя. В этом случае внешние события не будут иметь значения. Достижению блага мешают четыре эмоции – страх, удовольствие, вожделение и отвращение. Их нужно избегать, руководствуясь разумом. Живи с людьми так, будто на тебя смотрит Бог. Говори с Богом так, будто тебя слушают люди. Синека. Вселенная с точки зрения стойков. Стойки раннего периода во главе с Зеноном в своих взглядах на природу продолжали античные традиции. Учеников философа Зенона называли стойками по названию «крытой галереей», где они встречались с учителем «стоя пойкиля» — узорный портик. Они считали, что космос — это живое разумное тело сферической формы, которое находится в бесконечной пустоте. Все части мироздания, от самых мелких атомов до крупных образований, объединены в систему, где царят порядок и гармония. Так же, как любое живое существо, космос проходит все стадии развития. Рождение, рост и смерть утверждали стойки. Но так как в природе все циклично, то после смерти следует новое рождение, и все повторяется. Так происходит бесконечное количество раз. Как же стойки представляли себе каждое новое рождение Вселенной? Зарождение происходит от взаимодействия традиционных четырех элементов огонь, вода, земля, воздух и созидательной силы пневмы. Пневма — это душа мира, которая пронизывает все его части. А логос — это закон, по которому развивается Вселенная. В человеческой жизни — Он называется судьбой. Стойки считали, что присутствие в этом мире зла оправдано. Так как все состоит из противоположностей, а добро существует, то и зло неизбежно должно существовать. С другой стороны, то, что человеку кажется злом, для Вселенной в целом может оказаться благом. Например, землетрясение или ураган. И, наконец, зло нужно для того, чтобы, преодолевая его, человек совершенствовал свою душу. Периоды стоицизма Древняя стоя Третий-второй века до нашей эры Представители Зенон, Клеанф, Хриссип Средняя стоя Второй-первые века до нашей эры Понятий, Поседоний, Мнисарх Поздняя стоя Римский стоицизм. Первый и Второй века. Синека, Марк Аврелий, Эпиктет. Зло не может быть славным. Смерть бывает славной. Значит, смерть не есть зло. Зенон. Римский стоицизм. Философ и поэт Синека, живший в начале Первого века, считается первым в Риме представителем стойков. Его философия отличалась религиозностью. Логос он считал божеством, которое властвует абсолютно над всем в мире. Идеалом личности для Синяки, как и для других стойков, был Сократ, покорно и мужественно принявший свою судьбу и смерть. Кончина самого Синяки во многом была такой же. По приказу императора Нерона, который опасался его влияния, Философ покончил с собой, вскрыв вены. Эпиктет, основавший в Риме школу последователей стоицизма, считал, что цель философии – понимание того, что в силах человека, а чего он сделать не может и поэтому должен подчиниться судьбе. Внешний мир человеку не подвластен, но зато над внутренним он полный хозяин. Что же это значит? Человек не может по своему желанию менять события, но может и должен менять свое отношение к ним. Знаменитый философ-стоик Эпиктет был рабом. Он посещал лекции стоика Мусония Руфа, сопровождая своего хозяина, и проникся учением. Когда хозяина казнили, Эпиктет стал вольноотпущенником и посвятил себя философии. Римский император Марк Аврелий был стойком позднейшего периода. Он внес свои дополнения в философию этой школы. Так, кроме души и тела, Марк Аврелий обнаруживает в человеке еще и третье начало – разум. Его он считает главенствующим, так как разум создает импульсы, двигающие человеческую жизнь по тому или иному пути. Наивысшее состояние которого может достичь разум это мудрое бесстрастие, идеал стойков. Кто согласен того судьба ведет, кто не согласен того она тащит, клеанф.